Глава пятая Внизу было суетно. С улицы тащили какого-то здорового мужика в половине брони. Он выскочил наружу, только штаны натянув, за что и поплатился – Вся левая сторона груди и спины были серьезно обожжены. Грузчики с телом скрылись где-то в глубине дома, откуда раздавались стоны. Похоже, это был не единственный пострадавший в результате ночного налета. Булавин же продолжил вертеть головой. Вот Грая, с нее снимают пробитую броню, затем легкую рубашку и заливают голубым гелем рану на левой ключице. Не похоже, что Синта серьезно пострадала, но все равно травма есть травма. Чуть в стороне у стены лежит тело без головы. По одежде штопор узнал одного из бойцов, с которым трек был возле найденной мастерской. Имени его бывший наемник не знал, да и не очень интересовался. И вот теперь этот молодой улыбчивый и на вид совершенно несерьезный паренек лежит мертвый. «Кирк!» – окликнула Рэма Наира. Она стояла возле одного из боевых роботов и наблюдала, как два техника пытаются восстановить оторванный манипулятор. Глава контрабандистов следовала своему же решению – не выдавать булавина, слишком много посторонних вокруг. Штопор приблизился. Взгляд у Наиры не изменился, все такой же колючий и неприятный. Но и на других она смотрела точно так же. Похоже, просто по-другому не умела. Но вот статус к нему у нее изменился. С неприязни он резко скакнул в сторону уважения. Приличный взлет. «Я хотела сказать тебе спасибо», – произнесла женщина. «Ты спас очень много жизней. Я в долгу перед тобой. Запомни». «Ты теперь всегда желанный гость в моем доме. Здесь ты сможешь получить кров, постель и помощь». «Я ничего такого не сделал», — ответил Рэм, «просто вовремя посмотрел в окно». «И этого оказалось достаточно», — остановила его Наира. «Трофеи с убитого тобой неприкосновенны». «Тогда еще двоих на меня запишите. На улице справа от дома лежат. И я их гранатой подорвал». кстати мне позволено будет самому их осмотреть не доверяешь не в этом дело покачал головой булавин не спеша рассказывать главной контрабандистке что он сборщик душ эту тайну нужно было держать при себе черт его знает как местные относятся к подобному вижу что не врешь пристально глядя ему в глаза ответила наира «Хорошо, иди, но далеко не отходи. Мужики сейчас прочесывают поселок. Возможно, остались недобитки или сюрпризы». Рэм кивнул, обрез он так и держал в руке, не торопясь следовать совету Трега и выбрасывать его подальше. «Тут рядом всего метров сорок. Но прежде он направился к Грае». «Ты как?» – присев рядом, спросил он Синту, которая натягивала обратно рубашку. Да нормально отозвалась то Немного больно. Я всё же не робот, но и не человек. Ничего серьезного не задето. Хорошо у Наира в загашнике гель, заживляющий псевдоткани мелся. Не у каждого андроида есть. Дорогой очень. Да и нет его в обычной продаже. А людям он вроде и не очень нужен. Так что повезло, что у нее с былых времен остался просроченный. Ну да лучше чем ничего. С это каких? заинтересовался Булавин. Это когда нас было много и когда она помогала бежать изорана таким, как я. В те годы она была молода и в ней бурлил дух бунтарства. Ты куда собрался? Хочу пару тела смотреть. Я их гранатой приговорил. Теперь надо трофеи собрать. Грая утвердительно качнула головой. Давай, нам понадобятся все ресурсы. А мне вот не удалось никого подстрелить. Самой прилетело. «Ну да, как я и сказала, ничего серьезного. Хуже было бы, если бы внутренние органы зацепили. Даже не представляю, где можно раздобыть биомеханическое сердце для синта или центральный процессор. Вот тогда это стало бы проблемой». Рэм поднял руку и слегка пожал ее тонкие длинные пальцы. «Давай, возвращайся в строй. Мы теперь надолго связаны». Поздравляем! Вы получили особенность в команде. Она прибавляет плюс один к каждой характеристике или навыку. Полностью противоречит особенности одиночка. Работая в команде, вы получаете плюс один к каждой характеристике. Внимание! У вас имеются две противоположные друг другу особенности, которые гасят друг друга. В связи с этим вы можете выбрать ту особенность, которая вам будет удобна в настоящий момент. Поздравляем! Теперь способности в команде и одиночка активируемые. Хорошая штука. Сейчас у него в команде отображается Грая Рант, а значит можно отключить режим одиночка, что Рэм и проделал. Заглянул в характеристики порядок, все плюс один. Удовлетворенный он вышел наружу. Он уже знал, что там в облаках сильная энергетическая буря. Дождя не предвидится, но явление опасное. Можно нарваться на блуждающие молнии. Стоило переступить порог, как булавин тут же споткнулся еще об один труп. Это был явно чужак. Выглядел он странно. Серая кожа, рост чуть больше двух метров. Рэм, так и не выключивший интерфейс, прочел системную справку, которая система ему предоставила. «Сбойщик-мутант, 32 второй уровень, необратимые изменения в результате сбоя интерфейса, способен принимать боевую ипостась, оборотень, разумный, сохраняет особенности, полученные, когда еще были людьми, уровень опасности средний, индивидуально для каждого». способны пользоваться оружием и пси-энергией на незначительном уровне. Кровавые убийцы подлежат тотальному уничтожению. Награда вариативна. Рэм деактивировал перчатку и прикоснулся к руке мутанта. И ничего не произошло. Только мигнуло новое системное сообщение. Поглощение души мутанта невозможно. Способность сборщик душ – Была скорректирована. Вы можете поглощать души только тех существ, которых убили самостоятельно. Это мой трофей. Раздался женский голос справа от Булавина. Штопор посмотрел на говорившую Арана Зарк, прозвище Скара. 17 лет, 16 уровень, внучка Наиры Зарк, дочь трега. класс охотник профессия, следопыт, группировка Рой. Отношение нейтральное. Девчонка не выглядит на свои 17, максимум 15. Косая стрижка, волосы покрашены во все цвета радуги, левое ухо в пирсинге, одни кольца, на руке оживающая татуировка, изображающая распускающийся цветок. Да, именно поэтому скара так называется что-то напоминающее земную лилию. «Я не претендую», – поднимаясь, – ответил он. «Хотел посмотреть, еще не встречал такого». Арана очень удивилась. «Как не встречал? Это же обычный сбойщик. Никакой редкости. Бывают очень опасные, как вот этот, но чаще всего они нечто вызывающее жалость». «Ну вот такой я неправильный», – ответил Булавин. «Ладно, пойду я. Нужно еще своих двух покойников обшмонать». «Ты убил двоих?» С восхищением произнесла девушка. Рэм улыбнулся. История с Шарга повторялась, и ему это было без надобности. «Случайно получилось», – быстро ответил он и направился прочь от девчонки, которая буравила его спину заинтересованным взглядом. Мм, да», – протянул булавин, разглядывая транспортную платформу, разваленную напополам и рукнувшую на соседний дом, превратившийся в руины. Теперь ее борта лизало пламя, которое сбивали с помощью противопожарной химии. Человек пять пытались пробиться в завал, откуда раздавался мужской панический голос, взывающий к помощи. Рэм несколько секунд смотрел на это, но лезть туда не имело смысла. Все равно помочь не сможет. Пока платформу не потушат, под завал не пробиться, а у него нет ни нужной квалификации, ни ресурсов. Повертев головой, он обнаружил два тела, лежащих на дороге. Тот, что лежал на брюхе, был ближе, и Рэм решил начать с него. Первым делом он выкачал энергию. Как ни странно, этот оказался красным и одарил всего 25 единицами, но этого хватило, чтобы полностью заполнить остатки шкалы. Тут же пришло системное сообщение. Поздравляем, шкала душ заполнена полностью и стала четвертого уровня. Вы получаете возможность изучить один навык. Следующий навык вы можете изучить только при полном заполнении шкалы. Выбирайте с умом. Прочитав типовое сообщение, Рэм посмотрел на шкалу. Теперь на ее заполнение требовалось двести очков, а имелось только 8. Настало время посмотреть, что ему предлагали. Уже дерурная удар души, дистанционная атака дальность 5 метров, пробивает любую броню, не способна пробить силовой экран любой мощности. Питается накопленными душами. Одно использование – пять единиц. Необходима активация. Рэм вздохнул. Не так уж и плохо. Ему действительно не хватает возможности действовать без оружия. Он даже боялся, что рано или поздно она исчезнет. Ладно, надо глянуть, что еще предлагают. И все же, наверное, взять молнии. Но пояснение следующей обилки сильно поколебало его решение. Иконка выглядела, как живое существо, связанное по рукам и ногам. Контроль души. Навык позволяет взять под контроль любое биологическое существо, имеющее нервную систему. Существо под воздействием навыка замирает и теряет возможность к сопротивлению, питается накопленными душами. Одна секунда – три единицы. Полностью игнорирует любую ментальную защиту. Время действия ограничено пятью секундами, откат навыка – десять минут. Максимальная дистанция применения – семь метров, но с каждым уровнем шкалы душ она будет расти на один метр. рем на пару минут завис, решая, что лучше. Оружие, которое может пробить любого робота и серьезный доспех, чего ему так не хватало в схватке с чистильщиками, или контроль, который позволит временно вывести из игры сильнейшего мутанта или противника и ликвидировать его, пока тот беспомощен. Похоже, выбор очевиден. Придется еще раз испытать судьбу. Выбрав контроль, он увидел, как иконка добавилась в панель быстрого доступа. и тут же новое системное сообщение появилось в центре экрана. Необходимо настроить мысленную команду для активации. Также можно активировать навык непосредственно в интерфейсе, сосредоточившись на нем взглядом. Ну что ж, тут вопросов не было. Рэм припомнил, как называлось это умение на языке геймеров со старушки Земли. Интерфейс – мысленная команда на активацию навыка «Стан». Команда принята. При произнесении мысленно команды «Стан» вы должны держать взглядом объект, который хотите подвергнуть контролю, после чего он будет пребывать в бездействии, пока вы не отмените действия команды или пока не закончится энергия. Ну что ж, выбор сделан. пробормотал себе под нос Рэм. Еще он заглянул в старые умения. Развоплощение и сборщик душ с каждым уровнем тоже прокачивались. Теперь он мог пребывать в бестелесном состоянии 7 секунд, но и цена выросла – 8 единиц за каждую секунду, а вот длительность отката осталась прежней – 4 часа. Со сборщиком все вышло еще лучше. Радиус с двух метров вырос до трех, а цена осталась прежней – единица в секунду. Дорого, конечно, но что делать? Семь секунд полной неуязвимости – это очень круто. Надо прокачивать дальше. Может, что еще интересного подкинут. Теперь нужно заняться материальными трофеями. Рэм принялся обшаривать труп. Второй покойник увеличил количество очков в шкале душ еще на 43 единицы, и итого 51. Свалив в гору трофеи с двух покойников, Рэм стал думать, как это все дотащить до его комнаты, чтобы разобрать в спокойной обстановке. И ясно, что броня посредственная, даже его призрак был лучше. Самопальные нагрудники, самопальные сапоги и шлемы. Справка говорила, что они самовосстанавливающиеся, но на этом плюсы заканчивались. Еще в наличии имелось три ствола, автомат, вроде того, что был у Граи, электромагнитный карабин на десяти выстрелов и десяти зарядный массивный пистолет той же системы. «А импланты чего не вырезаешь?» – раздался за спиной голос Араны. рэм озадачился еще раз внимательно осмотрел две раздетые до голотушки ни механических конечностей ни других устройств видно не было импланты ты не видишь что ли булавин покачал головой вот у этого правый глаз боевой имплант называется зоркий авто на целый сканер объектов поскольку он точная копия второго глаза значит делали на заказ тысяч если продавать быстро торговцам и вдвое больше, если искать конкретного покупателя в Аране, а вот у этого, она присела рядом, отличный биомеханический протез правой руки, жутко дорогой, тысяч сорок, наверное. Рэм присел рядом и прикоснулся к пальцам покойника. И точно ведь искусственная рука, но как выполнена, Не хуже, чем у Грайи, только кожа холодная, в отличие от ее теплой. Как ты это видишь? Особенность такая есть. Получить можно, если развить наблюдательность до десяти. Ясно, у меня наблюдательность только девять. А разделка сколько? Рэм скривился. Всего двойка. А Рана звонко рассмеялась. Откуда ты такой взялся? Из тех же ворот, откуда и весь народ. Вспомнив древнюю поговорку, огрызнулся Булавин. «Здорово сказано!» – восхитилась девушка. «Ладно, помогу тебе, тем более ты сегодня герой дня!» Она вытащила из ножен какой-то хитрый нож с лезвием, светящимся красноватым светом, и присела рядом с тем, у которого искусственная рука. «Я этим займусь, а ты глаз вытащи. У тебя есть извлекатель?» Рэм покачал головой. «Даже не знаю, что это такое!» «Ну ты дремучий!» Она запустила руку в карман на штанине и вытащила наружу механический прибор вроде цилиндра с кнопкой вверху и тонким трехпалым зажимом с другого конца. Вот, протянула она кустарщина, конечно, редкостная, но так можно извлекать у мутантов и у людей глаза и импланты с минимальным шансом на повреждение. «И как им пользоваться?» Покрутив в руках устройство, поинтересовался штопор. «Все просто. Представляешь к глазу, держа правой рукой, левой раздвигаешь веки. Если есть, нажимаешь кнопку, манипулятор проникает в глазницу, обхватывает глаз, идя по искусственному нерву, отсекает его от мозга, загорается желтый огонек, и ты резко дергаешь. Все, не отвлекай, а руку испорчу». Рэм пожал плечами и приставил цилиндр к глазу, после чего действовал по инструкции. «Ти получилось?» Секунд через пять вспыхнул огонек, и он резко рванул прибору вверх. Мгновение, и вот глазное яблоко снаружи. От него идет несколько тончайших проводков псевдонервов. «Отличная работа», – произнесла девушка, на секунду бросив взгляд на довольного булавина. Сама она в этот момент отделяла искусственные мышцы от человеческих. С минуту Рем наблюдал за ее работой. Отделив мышцы, сухожилия и связки, она принялась резать кость. Нож в ее руках выглядел для этой работы крайне несерьезно, но, как ни странно, он справился довольно быстро. Не прошло и тридцати секунд, как она поднялась, сжимая в руках трофей. «Держи!» – протянула она отделенную руку. «Слушай, а топором отрубить часть руки было не проще!» забирая трофеи и думая, куда его деть, чтобы донести до комнаты, поскольку рюкзак с собой он взять не догадался, прокомментировал Рэм, а потом уже спокойно снять остатки человеческой плоти. По мне это выглядит логично. Выглядит логично, легко согласилась она, и топор у меня есть. Она продемонстрировала короткую секиру в небольшом чехле на ремне с левой стороны, И на поле боя, где нужно быстро собрать трофеи и валить, я бы так и сделала, но так разделку не поднять. Слушай, а как вообще это работает? Ну, разделка. Арана посмотрела на Рема и закатила глаза. С каждым уровнем твои руки действуют более умело, ты быстрее освежуешь добычу, движения более отточенные. Руки сами знают, как и что делают. Это касается всех второстепенных навыков. После десятого уровня ты видишь места сочленений, которые нужно резать. Они подсвечиваются, и это позволяет не портить трофеи. Например, вырезать сердце, не повредив сосуды, которые необходимы для повторной установки». Рэм кивнул. «Спасибо за науку и за помощь». Он вернул девушке щуп. «Да не за что, Кирк», – отмахнулась она. «Мы тебе все обязаны жизнью и свободой». Жалко только, что народу много погибло. Она махнула рукой в сторону Зарева. Вторая платформа грохнулась за барьером, а это сразу шесть человек под завалами погребла. Маскировка у этих ублюдков хорошая была. Еще бы две минуты, и десятком трупов мы бы не ограничились. Если бы и отбились, то тут по всей улице бы тела валялись. Рэм посмотрел на кучу. на стволы можно на плечо закинуть. «Ремни имеются, но как быть с доспехами и различной мелочевкой? «Давай помогу», – предложила Арана и вытащила откуда-то вполне внушительную сумку, в которую как раз все и влезло. Только вот тащить пришлось его вдвоём, каждый за свою ручку. В холле, где еще недавно кипела жизнь, за столом сидел только трек, да в углу стоял однорукий робот, Похоже, техникам так и не удалось вернуть на место второй манипулятор. Из задней комнаты раздавались стоны. «Регенератор всего один», – поморщившись, произнес контрабандист. «И тот работает плохо, лекарств мало. Вы, я смотрю, прибарахлились, и есть что-то ценное». Рэм хотел послать любопытного, думая, что тот хочет положить глаз на его добычу – но, видимо, неправильно истолковал намерения Трега. «Я не претендую», заметив потяжелевший взгляд Булавина, тут же произнес он. «Просто мать велела передать, что выкупить необходимое по хорошей цене». Штопор пожал плечами. «Без понятия, вон у дочки своей спроси». «Два импланта, остальное фага, ну, может, еще автомат не так уж и плох, но для него нужна кибернетическая рука». «Просто так с ним нормально работать не получится». «Рука – это хорошо», – обрадовался трек. «А какая, правая или левая?» «Правая, а что?» Риам руку потерял, как раз правую. Восстановлению не подлежит. Так что, если подойдет, выкупим по хорошей цене. Покажи. Рэм нагнулся к сумке и вытащил руку, лежащую на самом верху. «Ух ты!» Схватив киберпротез, восхищенно воскликнул контрабандист. «Почти новенькая, заводская. Ему, конечно, чуть меньше оторвало, вернее, раздавило, но ради такого он отрежет себе лишних десять сантиметров. Готов сходу дать за нее пятьдесят тысяч!» Рэм озадаченно пожал плечами. Ему самому этот девайс был не очень нужен, а Рэм показался ему хорошим парнем. Да и не похоже, что его на надуть пытаются, поскольку Арана назвала сумму на 10 тысяч меньше. По рукам согласился Булавин и положил трофей на стол. Уже через секунду счетчик Социков резко сменил цифры, добавляя 50 тысяч. Теперь счет был выше 60. Вот только Рэм не знал, много это или мало. «Папа, глаз не нужен?» Хороший глаз, тоже индивидуальный заказ. Вообще богатая парочка была. Странно, что такие девайсы на таких уродах стояли. Да вроде у всех глаза на месте. Хотя может кто захочет добровольно поменять. Есть любители, покажи. Рэм достал из-под сумка пакетик с имплантом и кинул в руки трега. Тот осмотрел девайс и удовлетворенно хмыкнул. Хорошая игрушка, кстати. Только ты, Арана, ошиблась, это не эксклюзив. Модель новая, но цвет глаза может быть любой. Кирк не хочешь себе поставить? Тут очень хорошие штуки и сканер, позволяющий взламывать маскировку пятого уровня, и автоматическое отслеживание целей, и подсветка уязвимых точек мутантов. Такой в магазине стоит тысяч пятнадцать, но поточнее, скорее позже, надо в сети полазить. «Присмотри покупателя, если не сложно», – попросил штопор. «Кирк уверен, что тебе самому не нужен». «Функции хорошие, но я в ряды деформатов никогда не стремился. Не хочу под конец жизни стать киборгом. Вот потеряю свой». Он трижды сплюнул через левое плечо и поставлю вот такой. «А пока мне достаточно того, что есть». «Есть в этом нечто разумное, только вот люди без имплантов проигрывают тем, у кого они есть». «Этой парочке они не помогли». «Ладно, я этот глазик тебе оставлю, пристрой его, Десять 10% по справедливости твои». Трек, не смущаясь, кивнул. «Уважаю деловой подход, как с трофеями разберешься, обратись к матери, она выкупит ненужное». «Правда, думаю, там ценного ничего нет, так что намного не рассчитывай». Арана снова ухватилась за свою ручку с сумки, Рэм за свою, и они потащили добычу наверх. «Ого!» – глядя на труп у окна, произнесла девушка. «Значит, не двое, а трое! Кирка, ты крут! Да у него двадцать шестой уровень социальной угрозы! Та парочка вместе столько не набрала! Серьезный кадр!» «Глянь, может, у него тоже что-то ценное имеется», – попросил Рэм. Девушка кивнула и, выпустив из рук свою лямку, направилась к трупу. «Глаз точно такой же, как ты вырвал», – она присела, доставая экстрактор полминуты, и вот трофей у нее. «Странно, откуда они понабрали столько хорошего железа?» Арана передала трофей булавину, не претендуя на него. «А вот это тоже интересно!» Она повернула голову покойника в левую сторону. «Очень интересно», – указала она на какую-то щель за правым ухом. «Мозговой модуль предыдущего поколения. Извини, но я его достать не смогу. Тебе понадобится хороший хирург. Я только испорчу. Штука очень дорогая. Благодаря ей можно управлять редким видом пилотируемых роботов напрямую. Серьезный ублюдок». И похоже, он раньше служил в армии Арана, пилотом точно, хотя, может быть, эти работорговцы заимели робота. Рэм пожал плечами. «Стоит возиться. Сколько он по социкам?» «Здесь ты подобное точно не пристроишь, а так тысяч тридцать. Попросятся, он найдет тебе покупателя. Такие вещи на прилавках не нечасто встретишь. Спрос стабильный». Но вынимать должен профи, иначе останется только выкинуть». Рэм кивнул. «Да, день реально удачно начался. Все или еще что?» «Рука!» – Арана указала на перчатку, обтягивающую руку почти до самого плеча. «Внешний имплант, киберпротез, который надевают на здоровую руку. Такой можно блокировать удары холодным оружием даже с плазменной кромкой, а кулаком пробивать не слишком толстые стены». Не сказать, что редко и дорого, но десятку стоит. Есть фанаты подобного. Думаю, легко пристроишь. Она уже собиралась отойти, когда ее глаза скользнули по ботинкам. Она задрала штанины, ботинки оказались высокими сапогами, прикрывающими коленные чашечки хитрой механизированной системой. «Еще одна хорошая вещь», – заявила девушка, – «правда для тебя бесполезная». «Десантные бронесапоги для псиоников позволяют спрыгнуть с приличной высоты, погасив импульс, или при хорошей сноровке запрыгнуть на высоту метров пяти, а то и больше от силы зависит. Я так думаю, он так тут и оказался, влетел в окно». Рэм кивнул. «Ага, Карлсон грёбаный Рана не поняла, но уточнять не стала. «Ты тут эти сапожки без труда пристроишь». «Скажу сразу, меньше чем за двадцать не отдавай. Все, пошла я, мне еще нужно свои трофеи скинуть, сумку потом заберу». И девушка, махнув на прощание рукой, скрылась за прошитой пулями дверью. Но не успел Рэм дотащить сумку до кровати, как дверь снова распахнулась, и в комнату без стука вошла Грайан. «Опять малолетка? Не ревнуй, уж не к ней точно». У меня полностью отсутствует интерес к девушкам младше двадцати лет. А я и не ревную, соврала синта. Рэм сделал вид, что поверил. Ты, я вижу, прибарахлился. О, о, какие сапожки. Жаль мимо, только для псиоников. Я тоже пролетаю, но штука дорогая. Мы с тобой неплохо поднялись за эти несколько дней. Там еще у этого в башке какой-то имплант для управления роботом. Только вот вырезать его придется, профи». Заинтересованная Грая подошла поближе и присела рядом с трупом. Внимательно изучив, она тяжко вздохнула. «Хорошая штука. Может, уступишь его мне? Вот только много дать не смогу». «Он твой?» – легко согласился Рэм. «Платы не нужно». «Ну тогда я забираю голову». Рэм кивнул, прикидывая, как будет смотреться труп без головы рядом с его кроватью. «Погоди, он быстро раздел покойника до нижнего белья. Придется тебе прогуляться на улицу. Нечего у меня в комнате устраивать разделочный цех». «Не вопрос», – легко согласилась Синта. Вдвоем они легко подняли тело крепыша и выкинули его в окно. «Как вошел, так и ушел», – прокомментировал Булавин шлепок об мостовую. Грая кивнула и выскользнула из комнаты, оставив Рэма в одиночестве. Рэм достал сигарилу и, прикурив, подошел к окну. В небе по-прежнему бушевала электрическая буря, каждую секунду тучи окрашивались багровым. Булавин затянулся и посмотрел вниз. Там Синта, уже отделив голову от толстой поросячей шеи, теперь держал ее за не слишком длинные курчавые волосы непринужденно помахивая, ей шла ко входу в дом. Рэм докурил и, швырнул бычок в окно, взялся за разбор трофеев. Предстояло отложить в сторону то, что он оставит себе. Начал с оружием. Осмотрев обрез и ружье, он сходу решил продать это добро. Подобными вещами он не пользовался, ни его стиль. А вот автомат оказался неплох. Чуть длиннее, чем тот, к которому он привык. Пистолетная рукоять плавно переходила в толстый короткий магазин, который, как кассета, вставлялся наискосок. Дальше шло ложе сантиметров 25. Ствол был утоплен в корпус никаких выступающих элементов. Батарея в массивном телескопическом прикладе. Справка в интерфейсе гласила Автомат Лазарх Рэм быстренько перевел для себя название на общий язык – «Прорыв». Автомат «Лазарх» разработан для рейдовых команд 10 лет назад в технических бюро города Арана. Скорострельность – 1000 выстрелов в минуту. Отдача средняя, подброс ствола несущественный, компенсируется компоновкой автомата. Магазины с миниатеризацией в 50% двух типов – Расширенный на 150 пуль и штатный на 100. Прицельная дальность 2500 метров. Программируемая энергия выстрела под конкретную задачу. Пуля калибром 5 на 30 миллиметров. Для выстрела используется энергия разгонных колец. Возможно установка ПСИ-батареи, которая заряжает пулю ПСИ-энергией. В итоге повышенная пробивная способность. эффект программируемый, возможны варианты. Также автомат полностью программируется для стрельбы короткими и длинными очередями по любому удобному для стрелка интервалу. В комплект входит голографический прицел с автоматическим поиском противника. Рукоять складная, штурмовая для более твердого удержания оружия. Батарея рассчитана на семь сотен выстрелов, Штатный комплект, четыре штуки. «Отличная игрушка!» – присвистнул Рэм. «Это я обязательно оставлю себе!» Он быстро посмотрел на состояние автомата. Вот тут, скажем так, все было не очень хорошо. Он активно использовался довольно долго. Магазинов два, оба штатные на сотню. Пси-батареи не было, а батарея, питающая разгонные кольца, доверия не внушала. Так что нужно будет посмотреть в местных закромах. Может, удастся отреставрировать. Похоже, последний владелец следил за своим оружием крайне плохо. Пистолет оказался из того же комплекса. Вот только убит совсем. Нечего было и думать, чтобы его восстановить. В лучшем случае местный оружейник снимет пару не совсем ушатанных запчастей. Рым кинул его к валяющимся на кровати ружьям. Теперь настала очередь брони. Через три минуты Булавин понял, что все это самодельная фага годится только в продажу. Даже маскировочных модулей не было. Его старый призрак выиграл перед этой кучей. Но вот три визора оказались классными. Один, правда, был разбит гранатным осколком, не повезло. Тот вошел точно в глаз, разбив по дороге прибор. И его и второй, который выглядел более обшарпанным, Рэм отбросил кучи на продажу. А вот третий, который был у работорговца, ввалившегося к нему через окно, он оставил себе. Оставалась всякая мелочь. Три идентификационных браслета, пачка сигарил. какая-то наркота в таблетках, ни у одного из налетчиков не было рюкзака, наверное, остались на платформе, с которой они десантировались. Штопор открыл интерфейс и написал быстрое сообщение Грайм. «А браслеты этих покойников можно взломать? Там ведь наверняка какие-то средства имеются». «Сложно», – пришел довольно быстрый ответ. «Чаще всего они сгорают». «Взламывается один из десяти, а дальше как повезет, Можно найти тридцать тысяч социкова, можно сотню. Но если хочешь попробовать, попроси Наиру. У них есть толковый взломщик». «Спасибо, так и сделаю. А ты где?» «У доктора. Вырезаю имплант. Не ходить же с этой головой, тем более чем дольше с момента смерти, тем больше вероятность, что он протухнет». «Не знал. Ладно, удачи». ИРМ, найдя контакт главы контрабандистов, принялся строчить ей сообщения, заодно решив толкнуть гору ненужных трофеев.